Глава 7 В то же время в селе Никитино, расположенном на другом берегу реки, время пришло. Старуха задула свечу, отодвинула от себя серебряное блюдо с чистой родниковой водой и обвела торжественным взглядом присутствующих. Сегодня с последним лучом заходящего солнца Мы положим конец древнему проклятию и уничтожим зло, бесчинствующее на нашей земле. Мы долго ждали этого дня и готовились к нему. А теперь для всех нас настало время выполнить свои предназначения. Целые тысячелетие черная магия таилась в сердце проклятого леса. Но сегодня древние боги дали нам шанс избавить от нее мир. Этот лес испокон веков принадлежал людям и... «А без пафоса никак нельзя», — закатила глаза косматая черноволосая женщина средних лет с совершенно диким макияжем и серебряным колечком с бусинкой в правой ноздре. Все просто же. Сегодня мы спалим проклятый лес. Всего пять слов. К чему вся вот эта шелуха бесполезная? Короче, я на улице. Зовите, когда до суть доберетесь. Она вышла из дома во двор, уселась прямо на землю под забором и подозвала к себе большого лохматого пса, из которого, по его реакции на толпу незнакомых людей, охранник был так себе. Эти регулярные шабыши бесили ее с самого начала. Долгий и утомительный ритуал созерцания непонятно чего в тазике, потом нудная торжественная речь о древнем зле и предназначениях, а после этого банальная попойка. А чем еще заниматься в ожидании, пока сбудется пророчество? Все ничего, но слишком много в этом всём было театрального, наигранного. Они собирались раз в год. Шесть женщин разных возрастов, но с одинаковым именем, предаваемым по наследству. Все иромилы Щукины, кому исполнилось больше десяти лет. Кроме одной, той, кому было предназначено разбудить древнее зло после тысячелетнего сна. К счастью, эта девчонка была самой младшей носительницей проклятия, последний ребенок женского пола, появившийся на свет в их проклятом роду за последние двадцать лет. Это тоже было предсказано в словах пророчества, которое старший из Иеремил постоянно повторяла как молитву. Было сказано обо всем, что должно случиться, и все уже начало сбываться. Богумил пробудился, но не может покинуть свою лесную темницу потому что его колдовская сила разбита на семь частей, понемногу у каждой из собравшихся сегодня здесь женщин и у той, которая открыла дверь магической тюрьмы. Впрочем, эту девчонку можно уже не брать в расчет. Хранимой ею магии имела только одну цель, которая уже достигнута. Глупышка получила свою порцию свободы от предназначения, а сегодня ночью, после того, как от богомилого леса останутся только дымящиеся головешки, освободятся и остальные». Каждую из них обманывали с самого детства, потому что никто не знал, какая из Еромил окажется последней в роду. Последняя не должна знать правду. Если узнает, то встанет на сторону зла и откажется выполнять то, что от нее требуется. И всех остальных тоже обманывали. Почти все, что люди знали о Богумиле и проклятом лесе, было враньем. Правда заключалась в том, что в той самой первой Ерамиле, с исцеления которой якобы и началась вся эта история, не было ни капли княжеской крови. Ее отцом был Богумил. Он действительно был сыном ведьмы и вел кочевую жизнь, нигде не оставаясь надолго. До тех пор, пока не встретил крестьянку, светлую ликом, душой и даже именем – Злату. Это из-за неё он осел в лесу близ селения, на месте которого сейчас раскинулись улицы Поповки, и из-за нее и принял смерть вместе с ней. Князю Злато тоже приглянулась. И хоть она была уже супругой Богумила перед ликами языческих богов, он захотел ее себе, не в жены, а по праву хозяина. Получил отказ, рассверепел, объявил Злату ведьмой, приказал запереть ее в лесной хижине вместе с Богумилом и, Дальше в сказке, которую на протяжении столетий передавали из поколения в поколение, была доля правды. Хижина сгорела, а лес остался нетронутым. Богумил ничего не передавал их со златой десятилетней дочери Еромиле, потому что у нее была своя собственная колдовская сила. Магия Богумила была доброй и светлой, но Еромила получила по наследству только тьму. Она знала, что должно случиться с ее родителями, потому и спряталась в тот день так, чтобы ее никто не нашел. Это она напитала крошечный клочок леса черной магии, чтобы спасти отца. Она создала для него другой мир, дверь в который можно было открыть только через тысячу лет. Неразумное дитя. Она верила, что сможет разрушить свое собственное колдовство, когда вздумается. Но заклятие получилось таким сильным, что снять его до истечения срока оказалось невозможно. Тысячи лет заключения в тесном, отрезанном от реальности мирке. Она сама приговорила отца к такой судьбе, но изменить ничего не могла. Вселение ее не приняли, побоялись. Все знали о ведьмовском наследстве Еромилы и мирились с ее существованием, пока она жила в лесу с родителями. Но пускать к себе на порог ведьми на отродье никто не собирался. Убить тоже не решились, просто выгнали на все четыре стороны и зажили, как прежде. А потом, под влиянием черной магии, спрятавшей Бугумила от мира, лес начал потихоньку меняться. Такой вот неприятной была правда, которую никто не знал до определенного времени. Эти неприглядные подробности заменили красивые истории о хромой дочке безымянного князя, который Богумил якобы передал на сохранение свою магию а дальше правда перемешивалась с ложью так, что откопать истину в этом клубке было просто невозможно. У Ярамилы была дочь с таким же именем – и внучка, и правнучка. Каждая мать с самого рождения рассказывала дочери, унаследовавшей имя и магию, что наступит день, когда доброму колдуну-бугумилу понадобится помощь, чтобы он мог вернуться в этот мир. Это тоже было частью колдовства – передать одной наследнице всю свою силу до последней капли и наложить запрет на использование магии в небо леса, чтобы колдовская мощь не дробилась, не растрачивалась попусту. В какой-то момент на горизонте появилась колдунья, которая привела какую-то там по счету Ярамилу к проклятому лесу и продемонстрировала последствия черной магии а поскольку темница Бугумила находилась в центре этого колдовства, то подверглась действию тёмных сил сто крат. Никто не знал, что там внутри происходит на самом деле, но старуха убедила Еромилу, что при таком раскладе в назначенный день и час из заточения в мир людей явится не добрый колдун Бугумил, а сам дьявол во плоти. Так появилось пророчество. Последние девы, в ком течет дурная кровь, Рука огонь зажжет над гибельной утопией, и лес окутает туманом мрака хлопья, и зло над миром воцарится вновь. Пойдет с небес последний луч заката, и черный дым над лесом вознесется. В болотах дьявол во плоти проснется, и в мир людей он выпустит утраты. Видимо, с поэзией в те времена было совсем плохо, да и то, что дошло до наших дней, наверняка сто раз переписывалось и пересказывалось, обрастая рифмами и подробностями, но суть была ясна. Возвращение Богумила в мир людей ничем хорошим не кончится. Силу Яромилы разделили, передавая ее клочки нескольким девочкам в одном поколении. Чем дальше, тем больше она дробилась. Так можно было с уверенностью сказать, что одна Ярамила не в состоянии вызволить отца. А вот если Ярамилы соберутся всем скопом, тогда да, кошмарной жути не избежать. Сказку переврали, установки поменяли и в целом постарались сделать так, чтобы безобразие не случилось. Беда в том, что изначальный замысел о том, как спасти мир от грядущей напасти, потерялся где-то в веках. Наверняка там было что-то покруче и повеселее, чем просто поджечь проклятый лес с трех углов. Но это, увы, для всех оставалось под покровом тайны. Старуха Ярамила, любимым занятием которой было таращиться в тазик с водой и потом пафосно вещать, сказала, что время пришло. Это означало, что тысячи лет со дня заключения Бугумилы истечёт нынче на закате. По старому сценарию, в этот день единственной Ерамили, у которой черной магии столько, что она шизушей вытекает, полагалось явиться в окутанный туманом лес и уничтожить остатки древнего заклятия, чтобы Богумил вновь обрел плоть, кровь и свою силу. Новый сценарий предписывал разбиться на пары, чтобы вся магия не концентрировалась в одном месте проклятого леса и аккурат с последним лучом заката, когда большая часть лесного кладовства рассеется, подпалить лес с трех углов. Ну, мол, созданная ведьмой относителя этой самой ведьминской силы и погибнет. Та Ерамила, которая теперь сидела на земле под забором и вытаскивала репейники из шкуры пса, пускающего от удовольствия слюну, к этому плану относилась скептически. Во-первых, где гарантия, что лес, в котором на протяжении долгих столетий даже сухая трава не загоралась, теперь вдруг вспыхнет и сгорит дотла? Во-вторых, поджог – дело наказуемое. Полиция и судьи потом не станут слушать древние легенды и байки о благих намерениях. И в-третьих, там деревня рядом. О людях кто-нибудь вообще подумал? Проще говоря, участвовать в этом беззаконии она не собиралась, хотя и горела желанием избавиться от ночных видений, преследующих всех в их веселой компании уж целый год. Секта чукнутых фанатиков, которым всю жизнь врали. И не факт, что теперь говорят правду. Почему до сегодняшнего дня никто не знал, что нужно будет делать? Почему только сейчас было сказано, в чем их предназначение? — Нет уж, что бы там ни напридумывала старуха, лесной пожар — это явный перебор. Должен быть другой выход, менее разрушительный. Он всегда есть. Его просто поискать нужно. И сделать это надо быстро, потому что уже полдень и до заката осталось не так много времени. Яромила поднялась с земли, почесала косматого пса за ухом, отряхнула руки от джинса и вышла за калитку. Пока про нее забыли, пока ее отсутствие никто не заметил. Плабмашина. машина, но женщина приехала в Никите на автобусом, так что добираться до проклятого леса теперь предстояло пешком, ну или попуткой, как повезет. Там идти-то четыре километра до трассы и три по трассе до моста, всего час. Ну пусть даже с небольшим хвостиком, как раз хватит, чтобы придумать, как не дать тескам совершить непоправимое.